Откровение жизни. В Новом Завете это откровение обретает неизреченную глубину. Бог является истинно сущим, поскольку Он есть Отец. Следовательно, Он есть личность не только по отношению к человеку, но и в самом своем бытии – личность по отношению к Сыну и Духу. Божественные атрибуты имеют своим источником внутри троечные отношения – отцовство, сыновство и исхождение. Нелогические выводы из идеи Бога – необязательные необходимые качества божественной сущности в философском смысле, но существование лицепостасей Троицы определяет собою указанные отношения. Являя себя как Сына Божия, Иисус открывает одновременно, что имя «Отец» глубочайшим образом выражает божественную личность, то, что Бог есть на самом деле, творец и податель жизни, изначальная возможность взаимоотношения и постазирующего бытие, делающего бытие ипостасью. В Евангелиях через Христа раскрывается уникальный характер божественного отцовства. Оно соответствует единственности Сына, единородного и возлюбленного, Евангелие от Матфея, глава 3 стих 17, в котором отче благоволение» Евангелие от Луки, глава 3 стих 22, которого Отец возлюбил прежде основания мира. Евангелие от Анна, глава 17 стих 24. Любовь же есть высшее проявление свободы, достовернейшее свидетельство личностного существования — Раскрытие сущности или природы, не знающей никаких пут детерминизма. Бог-Отец порождает единородного Бога-Сына. Это значит, что личность Отца ипостазирует собственное бытие, божественность, через любовь, связывающую Отца с Сыном. Единство божественного бытия, единый Бог, не является логической необходимостью, но единством свободы и любви. Оно есть проявление общей воли и общего действия отца и сына, любящих и взаимопознающих друг друга. Евангелие от Анна, глава 5, стихи 30, 17 по 20, глава 12, стих 28, глава 13, стих 31, глава 17, стих 4. Однако единственность божественного отцовства не исчерпывается бинарными отношениями отца и единородного сына, а сами эти отношения не являются поляризацией жизни на две взаимодействующие силы. Единение отца и сына – животворящее, оно и есть истинная жизнь, вся полнота жизни. Ибо отец – не только тот, кто рождает сына, но и тот, от кого исходит Дух Святой. Рассуждая логически, мы должны были бы сказать следующее. Не будь рождения Сына, Бог являлся бы абсолютно трансцендентной монадой. Равным образом, не будь исхождения Духа, Бог пребывал бы замкнутым в своей внутренней жизни, не имеющей никакой связи с тем, что не есть Бог. Кроме того, отношения между божественными личностями, будучи причиной бытия твари, не смогли бы конституировать никакого образа, модуса ее существования. Продолжая наше рассуждение, мы не дерзаем навязывать божественной истине схемы собственно-человеческого мышления, но пытаемся выразить исторический опыт откровения. Через Святого Духа проявляется в истории действие Слова Божье. совершается воплощение Слова и создается тело Слова, Церковь. Все эти деяния Святого Духа — суть дарования жизни. Благодаря им тварь получает возможность вновь соединиться с Отцом, явившим свой образ и свою личность в Сыне. Откровение, сообщенное нам словом в акте творения, в истории и в Священном Писании, свидетельствует, что Бог есть Отец всякой личностной экзистенции, согласной принять свое сыновство. Тварная личность может свободно реализовать во взаимосвязи с Богом то отношение дарования и принятия жизни, что соединяет Отца и Сына. Это усыновление Богу есть деяние Святого Духа. Исхождение самого Духа от Отца превращает сыновство в силу, животворящую все существующее. Если мы соглашаемся признать божественное Отцовство, то Духом усыновления взываем «Авва Отче!» «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии, наследники Божии, сонаследники же Христу». Послание к римлянам, глава 8, стихи с 15 по 17. Животворящий принцип. Переходя от уровня действия к уровню существования, церковь видит в священном писании свидетельство и откровение не только об образе божественного действования, но и об образе божественного бытия. Мы уже говорили о том, что великие каппадокийцы были первыми теологами, совершившими радикальный переворот в истории философской мысли. Но этот новый синтез греческой философии является прежде всего комментарием к библейскому тексту и сохраняет абсолютную верность как Духу, так и букве Писания. В чем состоит радикальный переворот, о котором идет речь? в отождествлении ипостасии и личности. Для каппадокийских отцов личность есть ипостась бытия. Именно личностное существование делает бытие реальностью. Впервые в истории бытие, то есть существование вообще, не рассматривается более как нечто самосущее. Оно не подчинено ни умственным категориям, логосу, ни заранее заданным способом реализации, ипостасям. Сущее в его конкретных проявлениях не предопределено сущностью, приданной ему извне. Простой пример пояснит, каким образом решала этот вопрос античная эллинская мысль, а позднее во многих случаях и западная философия. Предположим, я хочу сделать нож для разрезания бумаги. Для этого мне необходимо вначале составить в уме понятие ножа, обдумать тот набор свойств логосов, которыми должен обладать нож для бумаги. Другими словами, я должен четко представлять себе сущность будущего предмета. Сущность под названием нож для разрезания бумаги оказывается предшествующим, а изготовление самого ножа – последующим. В процессе создания предмета ипостазируется, то есть обретает реальное существование, заранее приписанная ему сущность. Расширив приведенный пример, мы вынуждены будем признать, что все существующее есть ипостась реализации некой универсальной сущности. Именно она предшествует сущему и предопределяет собою модус и смысл, логос, бытия каждой вещи. Тогда Бог, если он действительно сущий, также по необходимости есть ипостась заданной сущности, которая реализуется в его бытии. Другими словами, то, что существует прежде конкретных вещей, возможность существования, возможность бытия, представляет собой логическую необходимость, логосы, заданные сущности или идеи, согласно которым реализуется и пастазируется всякая конкретная экзистенция, включая Бога. Платон вполне ясно учил о мире идей сущностей, содержащем в себе логические модели всех вещей и Бога в том числе. Церковь, исходя из учения святых отцов, решительно отвергает подобную концепцию. В христианском богословии несущность предшествует и предопределяет собою экзистенцию. То, что создает саму возможность существования, изначальную предпосылку бытия, есть личность. Личность предшествует всему, как сознание своей абсолютной инаковости или абсолютной свободы от какого бы то ни было предопределения, какого бы то ни было принуждения, будь то принуждение ума, способа существования или же природы. Личный Бог является для церкви источником и причиной бытия. Бог не есть некая заданная сущность, предшествующая лицам. Напротив, он прежде всего личность, которая совершенно свободна ипостазирует свое бытие, свою природу, то есть образует ипостаси в предвечном рождении сына и исхождении духа. Личность Бога Отца предшествует и предопределяет собою его сущность, но не наоборот. Бог вовсе не обязан в силу своей природы быть Богом. Он не подчинен необходимости существования. Бог есть, потому что Он Отец, свободно утверждающий собственное бытие через рождение Сына и изведение Святого Духа. Он существует, потому что любит, любовь – выражение свободы. Бог Отец вечно в преизбытке любви ипостазирует свое бытие в Троице, предопределяя смысл «логос», и модус собственного существования, как любовь, как взаимное свободное единение божественных лиц. Свобода и любовь. Из всего сказанного следуют чрезвычайно важные выводы. Итак, ни безличная логическая необходимость, ни добытийная божественная сущность, ни слепое влечение природной стихии – не являются принципом, исходной точкой, источником и причиной сущего. Всякое существование становится реальностью лишь благодаря свободе личности, поскольку эта личность любит. Если это верно, то все те качества, что мы в состоянии приписать Богу в меру возможностей нашего разума и нашего языка – предстанут перед нами не как навязанные божеству его природы или сущностью, но как следствие личностного бытия Бога. Так Бог не тварен не потому, что он должен быть не тварным по своей сущности, но потому, что он является истинной личностью, истинным Я, субъектом экзистенциального сознания, свободным от всякого детерминизма связанного в том числе с происхождением эманации или жетварностью. Бог вечен, его существование безначально и бесконечно, поскольку оно личностно, и он сам определяет принцип и цель своего бытия. При этом следует иметь в виду, что под целью божественного существования вовсе не подразумевается некая заданная сущностью программа, процесс реализации которой составлял бы временную протяженность. Далее. Бог безграничен и бесконечен, поскольку его личностное бытие есть единение в любви. Никакая система мер здесь не приложима. Бог существует не как автономная индивидуальность, но как любовь. Именно поэтому он не вносит разделения в свое бытие через создание внутренней прерывности и, следовательно, поддающихся измерению величин. Напротив, божественная экзистенция – это единение, невыразимое в категориях объема, конечности, ограниченности или протяженности. Священное Писание удостоверяет, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. Речь не идет о том, что Бог обладает любовью, что любовь является неким качеством, атрибутом Бога, но о том, что Бог сама любовь, что образ божественного бытия есть любовь. Божественная Троица представляет собою в то же время жизненную монаду, ибо триипостасная жизнь не сводится к задаче выживания, к задаче удержать собственное бытие, но динамично осуществляется как любовь, как нерасторжимое единство любви. Каждая из лиц Троицы живет не для себя самого, но отдает себя другим ипостасям, так что все три соприбывают в любви друг с другом. Жизнь божественных лиц есть взаимопроникновение, так что жизнь одного становится жизнью другого. Таким образом, бытие Бога осуществляется как событие, как любовь, в которой собственное существование личности отождествляется с самоотдачей. Если Бог есть истинная жизнь, а значит источник, причина и начало тварного бытия, тогда бытие, существование и жизнь ни в коем случае не могут быть отторгнуты от любви. Поскольку любовь является образом божественного бытия, и поскольку этот образ бытия животворит всякую тварь, постольку для своего осуществления жизнь должна проявляться как любовь. В противном случае экзистенция не становится основанием жизни. Выбрать тот или иной путь – дело личной свободы. Только личность и только в акте свободы способна реализовать свою жизнь как любовь. Если личности ипостаси предпочитают отказаться от следования божественному образу бытия, от жизненной полноты Троицы, и выбирают другой путь – то их существование не достигает своей цели, то есть жизни, и тогда последним следствием мятежной свободы является смерть. Истина о троичном боге церкви ни одна из частных религиозных истин, ни один из возможных ответов на проблему Бога, который мы могли бы оценивать с точки зрения лучше-хуже. Истина о троице ⁇ это ответ церкви на вопрос жизни и смерти, Это выявление тайны нашего существования, нашей возможности достигнуть подлинной жизни, неподвластной времени и разложению».